Она все еще сидела на полу рядом с Мэнди, держа в руках цветные карандаши, а на коленях картинку с утенком Дональдом. Мэнди в час назначено прийти на прием к доктору Вебстеру. Черт! Тейт взерошил волосы, совсем забыл. Эдди, не веря своим глазам, смотрел то на одного, то на другого. Такую возможность нельзя упускать. На этой неделе по опросам мы впереди на один пункт,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 Эдди выругался под нос и бросил на нее разъяренный взгляд. Уж лучше бы она орала и требовала, добиваясь своего. ты чувствовал то же самое. Насколько проще было сказать ей «нет», когда она настаивала и упрямилась. Но в последнее время она больше говорила своими темными красноречивыми глазами. Каким бы ни был его выбор, ни ему не избежать решающим фактором была сама Мэнди он взглянул в её серьёзное личико она не понимала о чём спор но казалось извинялась за то что из-за неё возникло столько неудобств позвони им Эдди и скажи что мы не можем принять их любезное приглашение видно было как Кэрол сидевшая в напряжённом ожидании его ответа расслабилась скажи что у миссис Ратлидж и у меня «Уже запланирована встреча, к сожалению». Тейд предупреждающе поднял руку и посмотрел на друга тяжелым решительным взглядом. «Прежде всего, обязательства перед семьей. Помнишь, ты обещал мне поддержку и понимание?» Тейди взглянул на него с отчаянием и бросился вон из комнаты. Тейту не в чем было его винить. У него не было детей, он отвечал только за себя.